Глава 17. Золотой орел двуглавый. Русалка первым ловко пробежал по сходне и очутился на Огличской пристани, а уж за ним все остальные посыпались. Трифон на руках снес Юру, а Иванушка самостоятельно миновал сходню, и лишь в конце ее Иван Ощера подхватил княжича и поставил на дощатую пристань. — Они чай и не ведают. Сидят себе в кремлёчке, — сказал Ащера, имея в виду великого князя с княгинию. Знамо дело, — усмехнулся русалка. — А вон они, они ли движутся? — Где? — воскликнул Иванушка. — Да вон же поспешают, — указывал русалка, смеясь. — Точно они, — гоготнул Трифон. — Матушка, — пробормотал Юра, — «Так и батюшка же при ней», — сказал Трифон. «А на лице, глядя во все глаза на приближающихся родителей, спросил Иванушка. черное это, Так это же темно. Повязка, значит, которая выколотые очи скрывает», — пояснил русалка. «Ну, что встали-то?» — подтолкнул детей Ощер. «Бегите!» «И они?» «Юра первый?» Иванушка за ним побежали. Надо было бы обогнать младшего брата, да почему-то ноги сами собой замедлили бег в шагах в десяти от родителей. Юра, не обращая никакого внимания на отца, видно так и не осознав, что это отец, кинулся сразу в объятия матери. Иванушка медленно приближался к отцу, вид которого до глубины сердца потрясал его. Разумеется, из-за бархатной темно-черного цвета С золотым двуглавым орлом Над самой переносицей И маленькими тоже золотыми совами На месте глаз. И сей облик отца был, Нет, не страшен, но Как-то потусторонне торжествен, Даже величествен. Таким величественным Иванушка еще никогда своего отца не видывал. И когда зажмурись, Иванушка подошел и сунул голову свою под выставленную вперед десницу отца. В закрытых глазах мальчика первым делом вспыхнул двуглавый орел, солнечно-золотой, на глубинно-черном небе. Снова открыв глаза, Иванушка с удивлением увидел слезы, струящиеся из-под черного оксамита, на котором по-прежнему сияли орел и совы. Тогда Иванушка задал свой главный и наипервейший вопрос, который мучил его во все дни, с тех пор, как он прознал прослучившееся с отцом несчастье. И отец утешил его тем, что теперь ему уже не больно, хотя раньше было очень больно, теперь не больно, и это главное. — А мы плыли на колаблике, сказал Юра, — и пчела плыли. И сегодня плыли, и ночью плыли. — Не на кораблике, а на струге, — сердито поправил его Иванушка. — Так струг же и есть кораблик, — засмеялась матушка. — Только большой, а маленький кораблик — ладья. Тут Иванушка вспомнил, как сильно соскучился и по матушке, и кинулся в ее объятия а Юру подставили под объятья отца. «Иванушка, ты подрос», — сказала великая княгиня, целуя старшего сына. «Говорят, ты храбрец, не убоялся Шемяку». «Я его чуть не убил, да мне Юрка помешал», — ответил Иванушка. «Сам ты помешал», — обиженно воскликнул братец. «Как стукну сейчас». — пригрозил Иванушка. — Я, те стукну, — строго проговорил отец. — И не гляди, что я незрячий. Тут подвели епископа Иону, и внимание родителей перекинулось на него. — Великий государь! — обратился Иона к Василию, невзирая на то, что вокруг присутствовали приспешники-шемяки. — Обещано мне было Дмитрием Юрьевичем, что в Переславле вы с детьми сойдетесь, и в Переславле же мир заключен будет. Но в который раз обманул нас всех Шемяка, не дал мира, не дал покоя Руси. Но и то хорошо, что семья воссоединилась, и орлята при орле с орлицей вновь вместе. Я же под своей епитрахилью вез птенцов. Хочешь — суди меня, хочешь — нет. «За что же судить мне тебя, Преосвященнейший?» — воскликнул батюшка. «Мне благословение у тебя искать, Токма, да придумывать, чем благодарить тебя!» Иона чинно благословил Василия и Марью. Иванушка счастливо вздохнул, довольный, что никто ни на кого не гневается и никто никого не судит. Их повели к повозке и усадили в пятером батюшку с матушкой, Иону, да Иванушку с Юрой. — И как это поганый пристав на сей раз не подсел, — сказала матушка, когда повозка тронулась. — Лютует? — спросил Иона. — Язва, прохода не дает, только бы поиздеваться, — пожаловалась матушка. — А пристав — это кто? — спросил Иванушка. — Иван Котов, — отвечал батюшка. Его шемяка к нам приставил, дабы следить неотступно. — И за нами будет следить? — удивился старший княжич. — Ничего не поделаешь, — вздохнул батюшка, — ить мы пленники. — А мы сейчас куда едем? — В узилище? — в страхе спросил Иванушка, сейчас только припоминая это пугающее слово. Он представлял себе узкую приузкую щель, в которую их станут запихивать вместе с отцом и матерью, если и не на весь день, то, во всяком случае, на всю ночь с вечера до позднего утра. — Мы в Кремль едем, — ответила матушка. — Там жить будем. Там хорошо, как на Москве. Терема, палаты, повалуши светлые, еды вдоволь. — Лишь поначалу нас почти не кормили, а после Пасхи ничего стало, даже, можно сказать, обильно. — Вот ты какой живот наела! — засмеялся Юра. — А и вправду, чего это у матушки живот такой? Иванушка сразу заметил, да все стеснялся спросить. — Может, болеет? Распучила? — Нет, Юрия, улыбнулся отец. Это живот у матушки вашей оттого такой, что в нем наш новый братик сидит. Матушка ему сегодня даже имя придумала Андрюша. — Андрюша. — Балатик? удивился Юра. — Почему он там сидит? — Маленький еще, — пояснил Иона. — Боится выходить. Вдруг вы, озорники, его обидите? Подрастет тогда и выберется на свет Божий, когда за себя постоять будет в силах. — А это что за речка? — спросил Иванушка. — Это ручей каменный, как у нас не глинная, только малый, — сказал отец. Слезы уже давно не текли из-под его темной, губы улыбались. Иванушка то и дело поглядывал на золотого двуглавого орла. Глаз не мог оторвать от него. зело красивый. «А почему у птицы две головы?» — спросил он, наконец. «Это орел птица», — ответила матушка. «Царь градский, потому и о двух головах. Значит, вдвойне зоркий». «Понятно», — вздохнул Иванушка в восхищении. «А мне монах Фома...» Привез в Муром мою Марию Египетскую. Он ее на пепелище нашел и вылечил. А кулеврину, которую мне Шемяка подарил, я с корабля в речку выбросил. А Юра свою дудку нет, и еще плашки для игры. А Семен Реполовский мне сребреник князя Владимира подарил. Он за него четырнадцать лисиц отдал. Сдуру, конечно. Зато мне тот серебреник очень помог, что я шемяку не побоялся. Он и сейчас при мне. В колите лежит. Сейчас покажу. Вот он. Ишь ты! С улыбкой разглядывая сребреник, сказала матушка, а отец, взяв у нее, старательно общупал крупную монету. «А еще, — продолжал Иванушка, — ко мне на службу фряги поступили» от самого герцога Жуйского, юноша Андрей, а при нем дядя Бернар был. Но его по пути стрелкой убила. Стрелкой? — переспросил отец. — Когда мы по плеч озеру плыли, — кивнул Иванушка, — я стояла рядом этот дядя Бернар, тот как свисть, и прямо между глаз ему, и наповал а Андрей остался и еще двое слуг ихних. Бернара мы в колязине похоронили, а при нем была красивая черемиска, и так и осталась при могилке. Русалка сказал, это любовь. — Кто же его убил? — спросила матушка. — Неведомо, — ответил Иванушка, — с берега кто-то. Говорят, не то меня хотел убить не то преосвященного Иону. Шальной кто-то, — добавил от себя Иона. Так и было, как княжич рассказывает. — А что же ты, сынок, — Шемяке ответил, — спросил отец. Иванушка собрался было пересказать свои слова, сказанные в лицо Шемяке в Переславле, но вдруг понял, что не может в точности их вспомнить. — Что же ты молчишь? — удивился отец. — Запамятовал, должно быть, — улыбнулся Иона. — Я, — говорит, — куплю в острое кинжалы, и тебе, Шемяка, очи выколю. — Ишь ты! — усмехнулся отец. — Смелый ты у меня, сынок, это хорошо. И спасибо, что за меня отомстить жаждешь. — Да вот только мстить не надо. Как? — — удивился Иванушка. — А вот так, — вздохнул отец, — одна месть рожает другую, и от возмездия к возмездию только зло плодится. Истинное же возмездие в руце Божьей. — Золотые слова, — одобрил Иона. — Слушай отца, Иванушка. — Я, может быть, и сам помирюсь с Шемякою, — промолвил отец, в порыве своего поучения, но тотчас осёкся. «Ты? С Шемякою?» — возмущённо выдохнул Иванушка. «Не знаю ещё», — замялся отец, — «посмотрим». «Ха-ха-ха, ну точно, как в присказке, слепой сказал, посмотрим». «Я с Шемякой мириться не намерен», — твёрдо заявил Иванушка. «И я», — вякнул Юра. От тебя никто не спрашивает, не выдержав, нагрубил брату брат. «Приехали», — сказала матушка. Повозка въезжала в ворота углического Кремля. «А где узилище?» — спросил вновь Иванушка. «А вот оно и есть», — улыбнулась матушка. «Так только называется, а на самом деле не узилище, а просто пристань нашего временного обитания». «Хорошо б, если только временного», — вздохнул Василий. «Ну, а если и постоянного, так Иванушка сделает Углич новую Москвою». Трепля сына по голове, сказала матушка. «Правильно я говорю, Иван Васильевич». «Правильно», — кивнул Иванушка. «Хорошо бы все же Москву вернуть», — снова вздохнул великий князь. Вылезаем, что ли, уже? Потом было вселение в Угличский дворец, и Иванушка даже устал удивляться тому, насколько вся здешняя обстановка оказывалась не похожей на тесное узилище, где пленникам приходилось бы не сладко. Ничем не хуже, нежели в Муроме, разве что тут пристав приставлен, да всякая прочая охрана, напоминающая о плене, А так, куда хочешь, иди, что хочешь, делай. Когда солнце стало клониться к западу, после молебна, отслуженного Ионой в радость о благополучном приплытии, сели за довольно обильный ужин и пошли рассказы о том, о сём, о пятом, о десятом. Княжичи отпустили поиграть в пристенок с местными ребятишками, детьми слуг дворцовых, и Иванушка старался не думать о том, что превосходные плашки, коими и велась игра, подарены ненавистным шемякою. Когда играть надоело, вернулись во дворец, где как раз шли разговоры об Иванушкиной помолвке. Отец, усадив Иванушку к себе на колени, спросил, «Ну что, не против ты жениться на маршрутке Тверской?» Не хочу жениться, твердо ответил Иванушка, откусывая хрустящее яблоко. Вот еще! Вот террас, засмеялся батюшка, а мы с князь Борисом уже сыр разрезали. Что ж, теперь прикажешь взыск платить? Какой взыск? насторожился Иванушка. Какой-какой, немалый, полушутя полустрого отвечал отец. Коля отказываешься от невесты? «Сам плати. У тебя, сказывал, сребреник есть?» «Да я его даже в руках держал. Вот им и расплачивайся!» Разрезание сыра в завершении обряда помолвки означало, что сговор состоялся. Если после этого жених отказывался от невесты, это считалось оскорблением и наказывалось денежным взысканием. Примечание редакции. — Да за сей серебряник четырнадцать лисиц дают! — возмутился Иванушка, глядя на золотого двуглавого орла, вышитого на темне. — А мне какое дело? — хмыкнул двуглавый орел голосом отца. — Ежели ты, Машутку, оскорбишь, обидишь, так ты и плати. — Ладно, женюсь уж, — поморщившись нехотя согласился Иванушка. — Когда жениться-то? «Ну, не очень скоро. Можешь погулять еще годков несколько, вольным мужчиною», — сказала матушка. «А Маша Тверская хорошая девочка, и имя приятное, как у меня». «А главное дело», — вновь вмешался в разговор двуглавый орел, — «не только Машу, но и всю тверь в жены себе возьмешь. И держи ее в узде своей крепко» а Шемяка как прознает, что ты на Маше женился, так и лопнет от злости. — Лопнет? — спросил Иванушка. — Право слово — лопнет, — хохотнул двуглавый орел. — Ну, тогда точно женюсь, — вздохнул Иванушка, утешаясь хоть тем, что Шемяки сей брак поперек горла. Потом русалка затеял песни петь, и Иванушка вместе со всеми подпевал, если знал кое-где слова. Но вскоре его стало морить, и Трифон со Щерою отвели его в покой, где уже вовсю дрых Юра. Сонно раздевшись, старший княжич лег в постель и мгновенно уснул. И ему снилось, как двуглавый орел слетел с отцовой темный, кружит над Москвою, его ловят, дабы вновь посадить на бархат, и никак не могут поймать, а все потому, что Иванушка покамест не вмешался в ловлю.